и, не желая, чтобы великодушный его жест пропал в туне, Петроний сказал гречанке Эвника, «Выкупаешься, умостишь тело, нарядишься и пойдешь в дом Вениция». Но рабыня упала перед ним на колени и, заломив руки, стала умолять, чтобы он не гнал ее из дому. «Она не пойдет к Веницию». Лучше она будет здесь носить дрова в гиппокаустерий, чем будет там первый из служанок. Она не хочет, не может, и молит его, жалится над ней. Пусть прикажет бить ее плетьми каждый день, только не отсылает из дома. И, трепеща, как древесный лист от робости и волнения, она простирала к Петронию руки, а он слушал ее удивленно. Рабыня, которая смеет отказываться от исполнения воли господской, которая говорит «не хочу» и «не могу», это было в Риме нечто столь необычное, что Петроний сперва не поверил своим ушам, но потом нахмурил брови. Он был слишком утонченной натурой, чтобы быть жестоким. Его рабам, особенно в дни разгула, жилось привольнее, чем рабам других хозяев, при условии, что они образцово исполняли свои обязанности и волю господина чтили как волю богов. Однако в случае нарушения этих двух правил Петроний умел не скупиться на наказание, каким по принятому обычаю подвергали рабов. А кроме того... Он не терпел, когда ему прикословили, и когда что-либо мешало его спокойствию. — Позови ко мне, Терезия, — молвил он, поглядев с минуту на преклоненную, — и вернешься сюда с ним. Дрожа всем телом, Эвника встала со слезами на глазах и вышла. Вскоре она возвратилась со смотрителем дома, критиненом, — Терезия. Возьмешь Эвнику, — приказал ему Петроний, — и дашь ей двадцать ударов плетью, только так, чтобы не испортить кожу. Отдав это приказание, он пошел в библиотеку и, сев за стол из розового мрамора, занялся своим пиром Тримальхиона. Но бегство Лигии и болезнь маленькой Августы отвлекали его мысли. Долго работать он не мог. Особенно важным событием была болезнь девочки. Петронию пришло на ум, что если Нерон поверит, будто Лигия навела чары на маленькую Августу, это могут и ему вменить в вину. Ведь привели девушку во дворец по его просьбе. Он, однако, надеялся, что при первой же встрече с императором сумеет как-нибудь растолковать Нерону всю нелепость подобных домыслов. А отчасти рассчитывал и на слабость к нему Попеи, которая, правда, тщательно скрывала свое чувство, но не настолько, чтобы он не мог его угадать. Так, поразмыслив о своих опасениях, Петроний пожал плечами, и решил сойти в Триклиний, чтобы подкрепиться и снова отправиться во дворец, затем на Марсово поле и, наконец, к Хрисатимиде. По дороге в Триклинии, проходя мимо предназначенной для череды галереи, он вдруг заметил среди стоявших у стены рабов стройную фигурку Эвники, и, позабыв, что не дал Терезию другого распоряжения, кроме как отхлестать ее плетьми, снова нахмурил брови, и стал искать глазами Терезия. Однако Тейрезия среди слуг не было, и Петро не обратился к Эвнике. «Тебя отхлестали?» А она опять кинулась к его ногам и, припав устами к краю его тоги, ответила «О да, господин! Отхлестали! О да, господин!» В ее голосе слышались как бы радость и благодарность. Она, видимо, полагала, что порка ей заменила изгнание из дома и что теперь она может остаться. Поняв это, Петроний удивился такому страстному сопротивлению рабыни, но он был слишком опытным знатоком натуры человеческой, чтобы не догадаться, что причиной этого сопротивления...